приобрела былинно легендарный характер история встречи провидицы с известным актером Вячеславом Тихоновым. 1979 год. Как только Тихонов вступил на порог домика в Рупите, Ванга воскликнула. Интересно, а почему ты не выполнил наказ своего друга Юрия Гагарина? Ведь он просил тебя купить будильник, не так ли? После этого известный артист впал в шоковое состояние. Ведь такой разговор между ним и первым космонавтом мира действительно был. Но в спешке и от волнения в связи с предстоящим полетом друга в космос он совершенно забыл об этом. Причем о просьбе Юрия Алексеевича знали только два человека, сам Тихонов и Гагарин. По свидетельствам очевидцев, Актера пришлось отпаивать валирианкой. Настолько он был ошеломлен напоминанием, о котором сам уже успел позабыть. Официально было объявлено 27 марта 1968 года во время тренировочного полета на реактивном самолете вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области погиб сын земли, Юрий Алексеевич Гагарин. Однако имели место и некоторые недомолвки, неуточненные обстоятельства. Журналисты пытались внести ясность в этот вопрос, провести собственное расследование, но понимания не встретили. Официальная версия правительственной комиссии такова, и все тут. Тем более интересны слова сказанные пророчицей, хотя она просила их не обнародовать в ближайшем будущем. Гагарин не погиб, он был взят. Кем? Надо думать высшими мирами или инопланетянами. Часто бывает, что тело известного человека, не найденное в его, так сказать, натуральном виде, вызывает массу слухов из самых разных кривотолков. Такое произошло и с нашим первым космонавтом. Ванга вещает, что перед катастрофой в самолет, управляемый Гагариным и Серегиным, каким-то образом проникли инопланетяне. Они и забрали первого космонавта Земли к себе. И сейчас он там благополучно проживает, взирая на нас всех. Но, как знать, может, Юрий Алексеевич еще спустится к нам? Валентин Сидоров. Автор нашумевшей в свое время религиозно-философской книги «Семь дней в Гималаях» Валентин Сидоров был дружен с Милой Живковой и неоднократно встречался с Ясновидкой, как в Болгарии называли пророчицу. Валентин Митрофанович является президентом Международной ассоциации «Мир через культуру». В недавно вышедшей повести Людмила «Евангелие» Он рассказывает о встречах с двумя замечательными дочерьми Болгарии. Предлагаю читателям перелистать ее страницы. Валентин Сидоров говорит, что он, хотя в целом неплохо относится к экстрасенсам, все же далек от мысли доверять им безгранично, а тем более принимать к исполнению все рекомендации, касающиеся здоровья. И лишь один феномен, по его словам, достоин доверия. Это, конечно, благ благих вестей, то есть Вангелия. Несколько знакомых писателей уже побывали в гостях у Ясновидки и чрезвычайно заинтриговали его поистине фантастическими рассказами о ее необыкновенных способностях. В конце концов, Валентин Митрофанович решил один раз увидеть, чем сто раз услышать.